Палата общин имеет право давать свое согласие. Ей разрешается говорить «да». Перы же могут говорить «нет». Они доказали на деле, что обладают этим правом. Перры могут отсечь голову королю, а народ не может. Казнь Карла Первого, нарушение не королевских прав, а перских привилегий, и правильно сделали, что вздернули на виселицу скелет Кромвеля. Лорды могущественны, а почему а потому что в их руках богатство. Кто перелистывал когда-нибудь «Думсдаубук» — книгу страшного суда? Да это книга доказательство того, что Англии владеют лорды. Это составленный привильгельми завоевателей реестр земельных имуществ, принадлежащих английским поданным, хранящийся у лорд-канцлера казначейства. Чтобы сделать выписку из этого реестра, Платит по четыре су за строку. Любопытнейшая книга. Знаешь ли ты, что я служил в качестве домашнего врача у некоего лорда Мармедюка, который имел девятьсот тысяч французских франков годового дохода? Сообрази-ка, дуралей! Знаешь ли ты, что одними кроликами, содержащимися в садках графа Линцея, можно было накормить всю голь в пяти портах? А попробуй протянуть к ним руку?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 А если мы даже нашли, что это плохо, Так какое это может иметь для них значение? Народ против чего-то возражает. Это подумайте. Да у самого Плавта не найти ничего комичнее. Смешон был бы тот философ, Который посоветовал бы этой жалкой черни Возражать против гнета лордов. Да это все равно, как если бы гусеница Вступила в прерыкание с пятою слона. Однажды я видел, как на кротовую нору Наступил гиппопотам.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 Между ними пролегала широкая дорога, посреди которой высился восхитительный восьмиугольный фонтан с двумя водоемами и прелестным ажурным куполом, поддерживаемый шестью колоннами. Вот там-то я и познакомился с ученым-французом аббатом Дюкро из Якобинского монастыря на улице Сен-Жак. В Мермедюк-Лоджи хранится половина библиотеки Эрпениуса —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 Чем у тебя волос на твоей ужасной башке? Известно ли тебе, что у лорда Норриса Райкота, графа Эббингтона, есть четырехугольная башня высотою в 200 футов с девизом «Виртус Ариета Фортирор», что будто бы означает «Доблесть сильнее тарана». Но что в действительности, дурак ты этакий, следует перевести «Храбрость сильнее военных машин».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 Все это превосходно придумано и служит залогом сохранения нации.